что выйдет, может быть, и не так, как вы полагаете. Француз решительно струсил. Действительно, все это было очень похоже на правду, а стало быть, выходило, что я и в самом деле был в силах затеять историю. Но прошу же вас, начал он совершенно умоляющим голосом, оставьте все это.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 — П.С. — Если на меня за вчерашнее сердитесь, то простите меня. У меня как бы все перевернулось в глазах, когда я прочел эти строчки. Губы у меня побелели, и я стал дрожать.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 французишка, померимся, бормотал я, сходя с лестницы. Я еще ничего не мог сообразить, точно что мне в голову ударило. Воздух несколько освежил меня. Минуты через две, чуть-чуть только я стал ясно соображать, мне ярко представились две мысли. Первое, что из таких пустяков